Глава 8. День счастья. Между тем, как в этот день незаметно и вдалеке поднималось облачко, предвестник разразившейся вскоре грозы, в доме Долорес царствовало полное счастье. Так, все казалось, будто окончились благополучно все горести и страдания, когда Олимпио и маркиз нашли Долорес в доме Луазона, Когда неожиданная радость первого свидания уступила место спокойному блаженству, которое излечило все сердечные раны, Олимпио, прижимая ее к сердцу, шептал ей: "Теперь для нас нет более разлуки. Теперь прекратятся все наши страдания. Ты моя". И Долорес заплакала от радости. Она не могла отвести глаз, в которых блестели слёзы, отвернувшегося к ней Олимпио. И она испытывала блаженство, находясь в его объятиях после долгой, тяжкой разлуки. Маркиз стоял в стороне и наслаждался видом влюбленных. Быть свидетелем этого счастья было для его души бальзамом, сам он не мог рассчитывать на подобное блаженство. Он чувствовал чистую, бескорыстную радость, видя Олимпио вместе с Далорс, он им не мешал. Когда же влюбленные обратились к нему, приглашая его принять участие в их радость, он высказал им все, что было у него на душе, и с глубоким сочувствием пожелал, чтобы это счастье было прочным. В дверях появился Валентино с довольной улыбкой и Олимпио рассказал Далорас о верном слуге. Она припомнила, что именно он приходил в Саутенд ее спасать. Валентино было очень лестно, когда прекрасная сеньора протянула ему с ласковыми словами руку, он поблагодарил ее за эту милость и поцеловал ее руку. Маленький Хуан, не дожидаясь объяснения, в этот день должен был также представиться сеньоре. Он был при этом так застенчив и робок, что маркиз, не предполагая, как мальчик всем близок, едва мог скрыть свое удивление. На другой день Олимпио купил для Далорос великолепный отель на Вандомской площади, привез в него свою дорогую невесту и просил ее считать это здание своей собственностью, где после свадьбы они будут жить вместе. Сам он временно жил еще в отеле Клода, но оставил Валентино при Далорос в качестве слуги и пригласил к ней старую женщину, которая исполняла обязанности компаньонки. Долорес рассказала ему о своей тревожной жизни, о смерти отца, о заботах о ребенке Хуаны и неслыханном обращении с нею Эндема. Олимпио обещал ей не преследовать его. Будучи людьми благородными, они полагали, что мнимый герцог не станет более их преследовать, что он уедет далеко. Они считали, что он способен исправиться. но эндема принадлежал к тем испорченным натурам, которые нескоро отказываются от своих намерений и целей. Между тем, как Долорес и Олимпио готовы были все забыть и простить его, этот негодяй непрестанно помышлял о мести. Кто исполнен, как он, ненавистью и страстью, тот всегда найдет новый путь к осуществлению своих грязных планов. Влюбленные, однако больше о нем не думали. Они мечтали никогда не расставаться. Олимпио испытал еще одну радость. Благородный и достойный любви принц Камерата явился неожиданно к нему, освободившись из тюрьмы при помощи дочери палача Следовало однако тщательно скрывать побег. Заключенный принц Камерата был похоронен, а освобожденный принц, надев другую одежду, проживал в отеле Клода и легко мог скрыться. от полицейских агентов среди парижской суеты никто, кроме двух его друзей, не знал о его освобождении. Самые горячие желания Олимпио были исполнены, и последняя скорбь, угнетавшая до Лорос, превратилась в великую радость, как будто небо хотело вознаградить ее неожиданной милостью за все перенесенные страдания. Хуан рассказавшей маркизу все, что помнил о своем детстве, и упомянувший при этом имя тети Далорас, признал наконец в отысканной Олимпио сеньоре ту самую, которая некогда любила его как свое родное дитя. Это было радостное открытие. Рассказ Далорас о Хуане повел к тому, что мальчик был признан сыном Филиппо Сердечно связанный кружок праздновал это радостное событие, и Хуан казался всем как бы напоминанием о тех двух несчастных, которых соединила смерть. Мальчик остался у Долорос, и его то мы видели на балконе в день Наполеона. Олимпио и Маркиз радовались своей счастливой судьбе, и Хуан привязался детским горячим сердцем к доброй тёте Долорос. с которой доселе был так жестоко разлучен. О, пресвятая Дева помогла нам и устроила все к лучшему, говорила Олимпио да Лорос, сидя около своего возлюбленного и глядя на мальчика, прижимавшегося к ней. Будем ее благодарить. Олимпио вторил ей, глядя своими блестящими от радости глазами на Далорос и Хуана. Он прижимал ее к сердцу, целовал в губы свою невесту и в лоб сына Филиппа, оставшегося сиротой, и нашедшего себе в Долорес вторую мать. Зависть Евгении была небезосновательной, потому что возлюбленная Олимпио была подобна ангелу, не требуя ничего для себя и охотно во всем себе отказывая, она старалась сколько могла помогать бедным. Мо па сообщил императрице совершенную истину, сказав, что эта иностранка была утешением несчастных, тайна, не требуя никакой благодарности, она с радостью отдавала все, лишь бы только облегчить чужую нужду и заботы. Олимпио должен был признаться себе, что небо было к нему милостиво, позволив ему снова отыскать это прекрасное, и чистое, как ангел существо. Но Далорас желала большего. Она усиленно занималась с учителями, взятыми для нее Олимпио, и в скором времени, благодаря уму и разносторонним талантам, стала гораздо образованнее Евгении. Дочь графини Монтихо, достигнув сана императрицы, отличалась одним внешним блеском, тогда как Долорес получила прекрасное образование, которое вместе с красотой и добрым сердцем делали её замечательной женщиной. Только теперь она стала жить полной жизнью, будучи окружена любовью Олимпио, которая согревала ее, как луч солнца. Когда он приходил к ней, и шаги его раздавались на лестнице, она спешила к нему с открытыми объятиями. Хуан следовал за ней, чтобы также приветствовать Дона. Блаженные часы проводили они тогда и полные блаженства строили уже планы относительно вечного соединения. Они предполагали тогда поселиться вдвоем в отеле, в котором благодаря заботам Олимпио да Лоросс жила теперь. Все скорби и горести, казалось, миновали. Но в это время случилось печальное событие, отдалившее их свадьбу. Олимпио не мог праздновать свои лучшие минуты в жизни, когда Клода постигла страшная скорбь смерть маркизы. Ее сумасшествие прогрессировало, И ни самоотверженный уход Марион, ни появление Долорес не могли разогнать мучительных видений и картин угнетавших Адель. Маркиз стоял и молился перед телом покойной жены, избавившейся наконец от своих мучений. Она жестокими страданиями искупила измену своей любви. Но Бог оказал ей свою милость и перед смертью, когда уже все ее силы были истощены, послал минуту, в которую она узнала Клода и успела проститься с ним. Сердечная рана, нанесенная этой минутой маркизу, не могла никогда исцелиться. Его душа, высокая и ясная, была нанесена такая рана, что едва ли для неё было возможно Шусть. Адель сказал он нежно, когда маркиза тоскливо протянула к нему руки, готовясь переселиться в вечность. Адель, ты уходишь от меня. Да будет забыто и прощено все прошлое. Ты переходишь в вечное блаженство, а я остаюсь здесь. Мы увидимся. Вот. Вот меня озаряет чудный свет. Я слышу звуки. Прощай. Не произноси больше моего имени. Ты последуешь за мной. И тогда Адель смолкла, еще раз поднялась ее грудь, еще один глубокий вздох слетел с уст, и на ее лице отразилось то блаженство, которое она видела перед собой. Клод встал на колени возле покойницы. Все было прощено. Грешница избавилась от упреков и мучений совести. Она унеслась в вечность, и он молился за ее душу. Марион тоже преклонила колени. Вечернее солнце осветило маленькую комнату, и последние красноватые лучи его упали на покойницу и на Клода. который поднялся со спокойным, задумчивым видом, ни одна черта его благородного лица не обнаруживала глубокого, несказанного горя. С верой и твердостью переносил он эту потерю, хотя его сердце было полно скорби, которая его более не покидала. В тот день, когда Клод и Камерата похоронили маркизу, они совершили еще одно дело: отвезли бедную оставленную марион в дом одной вдовы, которая обещала о ней заботиться. Не сказав ни слова марион, они отдали старухе сумму, которая обеспечивала девушку на всю ее жизнь. Вскоре затем обстоятельства призвали маркиза Монталона к делу Он, казалось, хотел забыть свое горе среди военных тревог и спрашивал своих друзей, желают ли они участвовать в разгоравшейся в то время войне с Россией. Камерат, разумеется, не мог встать в ряды войска под своим именем. Он назвал себя Октавием, и никто не предполагал, кто скрывается под этим именем. Камерата с радостью шел на войну. Сражаться рядом с Олимпио и Клодом было его заветным желанием, и кто бы мог предполагать, что волонтер Октавий и умерший принц, которого Наполеон и Морни считали устраненным, одно и то же лицо. Когда Олимпио пришел к Долорес, чтобы сообщить ей о новой разлуке, она грустно взглянула на него. Ободрись, моя бесценная, сказала Олимпио. — Я вернусь, и мы всегда будем вместе. Не огорчайся этой короткой разлукой, мы снова увидимся. Нет. Нет, Олимпио. Внутренний голос говорит мне, что эта разлука будет иметь тяжелые последствия. Причувствие, кто подобно тебе уповает на Бога, тот не должен бояться предчувствий. "Ах, дядя Олимпио!" вскричал Хуан. "Вы, конечно, с марксизмом отправляетесь на войну?" Олимпио посмотрел на двенадцатилетнего мальчика, глаза которого блестели и лицо сияло. "Останься. Не уезжай. В чужие страны, не оставляй меня одну", просила Долорес, сломая руки. "Я чувствую, что мы больше не увидимся. Ты наводишь страх и на меня, Долорес?" чтобы обезоружить меня если бы я знал что более не увижу тебя то разумеется не поехал бы останься ты не вернёшься но тётя далорос дон олимпио храбрый сильный герой он победит неприятеля вскричал восторженно хуан совершенно так малютка о, как блестят твои глаза о возьми меня с собой дядя олимпио я буду исполнять ваши поручения Далорос озабочен, а Олимпио с удовлетворением посмотрели на хорошенького, физически развитого мальчика. Оставь свой страх, сказал Олимпио напуганной девушке. Не беспокойся обо мне, я вернусь. Меня волнует только твое положение в мое отсутствие, но я оставлю Валентино охранять тебя. Он верный слуга, который скорее позволит убить себя, нежели допустит, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Зная, что он около тебя, я буду спокоен. А я поеду с вами, дядя Олимпио, спросил Хуан. Возьмите меня с собой. Вы всегда говорили, что я хорошо фехтую и стреляю, но позвольте же мне это доказать. Я силен и с радостью перенесу любые трудности вместе с вами. Вы никогда не увидите недовольного лица, если я поеду, то возьму тебя с собой. Успокоил Олимпио пылкого мальчика, который пришел от этого в восторг и объявил, что теперь дядя связан словом. Олимпио хотел уже уступить просьбе озабоченной Долорес и остаться, хотя это было ему тяжело, он не хотел огорчать свою возлюбленную. Прочтя на лице Олимпио его намерение, Долорес торжествовала. Он уже сообщил своё решение друзьям. как вдруг явился к нему Алаццага. Дипломат многозначительно улыбнулся, пожимая ему руку. Я пришел к вам с поручением от королевы. Как Донна Лаццага, королева Изабелла, обращается к Корлисту, доставившему когда-то ей немало хлопот, она хочет доказать вам свою милость Олимпио, свое доверие. почтить вас ибо ценит вашу храбрость и высокие нравственные качества. Говорит Алацага. В чем состоит поручение? Ее величество решило послать на войну, которая начнется на следующей неделе, некоторых лучших офицеров и назначила для этого генерала Прима и дона Олимпио Агуада. Это удивляет меня, Дон Алацага, вскричал Олимпио. Я не ожидал. Вручаю вам генеральский патент и письмо, в котором отдается должное вашей храбрости. Алацага передал ему бумаги. Благодарю вас, благородный дон, и прошу передать королеве, что я повинуюсь ее приказанию и употреблю все силы, чтобы быть достойным генеральской шпаги. Маркиз и Олимпио едва было не назвал принц камерата, но вовремя остановился. Маркиз и сын умершего Филиппа Буанавита отправятся со мной. Еще раз воскреснет прошлое. А потом я обзаведусь домиком дона Ваццага и буду покоиться в объятиях Ливави. Дипломат улыбнулся. После долгого отдыха Олимпио, люди вашего типа, привыкшие к военной жизни, Не связывают себя так легко брачными узами, они более любят железные латы. Вы качаете головой. Знаю, что ваше сердце пленено, и могу только похвалить ваш вкус. Синьора прекрасна, благородна и умна. Я буду счастлив, имея такую жену, ответил Олимпио. Желаю вам этого. Быть может, вы и угомонитесь на некоторое время. хотя впоследствии могли бы иногда посвящать войне некоторое время. Поручение мое выполнено. Прощайте, Олимпио. Лоцага дружески простился с Олимпио, который поспешил к Долорес. Хуан ликовал, узнав, что дядя возьмет его с собой в конницу, в которую поступили также маркиз и принц. Долорес не смело больше возражать грустно простилась она со своим возлюбленным и с Хуаном Валентино остался оберегать ее. Прим поступил в пехоту представившись вместе с Олимпио императору в качестве уполномоченного испанской королевы Людовик Наполеон казалось был очень рад этому и предоставил им самим выбрать войска с которыми они желают совершить поход Таким образом, маркиз, Октавио, Олимпио и маленький Хуан присоединились к корпусу карабинеров, который вскоре выступил из Парижа. Разлука с Долорас была тяжела. Она обняла со слезами на глазах Олимпио и Хуан, но не решилась более выражать вслух своих мрачных предчувствий. Она скрыла свои слезы и могла только молиться за дорогих ей людей. Обязанность мужчины идти на войну и сын Филиппо должен с раннего возраста привыкать к этому, говорил расставаясь Олимпио. Прощай, моя дорогая Долорес, мы снова увидимся. Мы навечно принадлежим друг другу. Весной 1854 года Французские и английские войска двигались к театру военных действий. Английская армия находилась под предводительством искусного полководца лорда Реглана, французская под командой маршала Арно, называвшегося прежде Леруа. Генерал Агуада, маркиз Монтолон, Октавио и Хуан также отправились на восток. Русские имели предводителем старого славного полководца Паскевича, который во второй половине марта переправил свои войска через Дунай, тогда как генерал Лидерс осадил Добруч и под стенами Селистрии соединился с генералом Шильдером. Амир-паша отступил к крепости Шумле.